Глава 11. Дерек. Сегодня случилось самое ужасное утро в моей жизни. Я проснулся от давящей слабости. Сердце тревожно стучало в груди, тело покрывал холодный пот, а резерв был почти пуст. Просто оживший кошмар мага. А потом, пытаясь понять, что происходит, я обнаружил на кровати записку. Бриджит извинительно желала мне удачной сдачи практики. Как же в тот момент я был зол. Даже поисковое заклинание получилось с первого раза, несмотря на опустошённый резерв. Слоула обнаружилась в заброшенной части казарм, куда, по сути, нам запрещено забредать. Выглядела она странно, предстала в какой-то дурацкой пижаме и будто меня не узнала. Но на тот момент мне было плевать на всё. Ярость клубилась в груди, выжигая напрочь любые здравые мысли. И очухался я только когда Бриджит затряслась от слабости. Я ведь мог её убить. Сам не знаю, как взял себя в руки и остановился. Но следом пришло новое осознание. Резерв не наполнился даже наполовину. Этого оказалось мало, чтобы восстановить потери. А в обед оказалось, что я ошибался. Сегодня случилось не только ужасное утро, а самый худший день в моей жизни. Заклинание воскрешения, которое я раньше кастовал за щелчок пальцев, даже с ограничителем, далось ценой нереальных усилий. Бриджит не просто лишила меня сил, она выбила из равновесия резерв. О таком я только слышал, но никогда не интересовался этой темой. В конце концов, я боевой некромант, а не лекарь. Но сегодня и некромант из меня был паршивый. У мертвец трудом выползла из могилы, а потом меня чуть не цапнула белка мать его летяга. О, слоу, будто и ждала этого момента, толкнула меня и раздавила этого мелкого упыря прямо перед моим носом, обеспечив мне благоухающий душ из внутренностей. Я был в бешенстве и в отчаянии. Если кто-то узнает о моих проблемах с резервом, прощай, академия, здравствуйте, родовые обязанности. И это после 5 лет вкалывания над учебниками и на полигонах. И ведь Бриджит знала, как для меня это важно. Ударило по самому больному, тварь. Впрочем, бесился я недолго. К обеду злые мысли вытеснили более здравые, и всплыл весьма интересный вопрос. Зачем Слоул столько магии? Не слила же она в пустоту, в конце концов, мой резерв? Не настолько же она пустоголовая? Задавшись решением этой задачки, я принялся за ней наблюдать, что интересно, сегодня она перемещалась без своих подлиз. Потом выяснилось, что она и на занятии отличилась, защитив Олдриджа от умертвия. Тот засименил вокруг неё восторженным щенком, и она даже не была против, что ещё больше меня заждачило. Стоило попытаться выяснить подробности о её верном псе, чем я и занялся на обеде. "Чего такой кислый?" спросил я у Джастина, присаживаясь за стол возле него. Парень расстроенно ковырял вилкой кусок мяса, не спеша приступить к трапезе. "Бриджет меня отшила," признался он, тяжко вздохнув. Я бы даже не удивился, если бы и слезу пустил. Бриджит игралась с ним, как с игрушкой, то подпуская ближе, то держа на расстоянии. И ведь его все устраивало, ни капли гордости. Она сказала, что ей нужен кто-то более взрослый, я старше ее на два года вообще-то. Думаю, она имела в виду другое, хмыкнул я. Я тоже подумал, что ей понравился этот придурок Олдридж, а он и с лисой не справился. Может, ей просто некогда? предположил я с намёком. «Не замечал? Она ничем особенным в последнее время не занималась?» «Вроде нет. А тебе какое дело?» «Просто Бриджит ведёт себя странно», пожал я плечами, откинувшись на спинку стула, но та пронзительно заскрипела, угрожая надломиться, и пришлось резко выпрямиться. «Когда-нибудь этот особняк свалится на головы адептов, и мою в том числе. Проклятое кладбище с его эманациями». Да, у неё, наверное, те самые дни, повеселел Джастин. Вот и бесится. Скоро они закончатся, и она успокоится. Но я так просто не вернусь, внезапно заявил он, и я даже подавился картофельным пюре. Неужели парень откопал в закормах своего разума гордость? Пусть поревнует, побесится, Джастин рассмеялся, довольный пришедшим ему в голову планом вместе. Может, просто найдёшь нормальную девушку? покачал я головой. «Кстати», — протянул он, опасно прищурив глаза, — «я тут слышал, что вас с Бри вместе видели, и ты теперь разнюхиваешь про нее. Решил ее вернуть? Скорее прикопать на местном кладбище», — фыркнул я насмешливо и отвернулся от нахохлившегося Джастина, когда заметил в дверях столовой Бриджит. Она оделась в черные брюки и белый свободный свитер, не нанесла косметику, а волосы распустила. Слоул выглядела необычно в таком простом образе. Взгляд девушки озадаченно бегал по помещению столовой и сопровождала ее не стерва Фир, а тихоня Рассо. «Она моя!» — напомнил о себе Джастин. «Уже нет!» — едко парировал я. «Она тебя отшила!» С силой ударив ладонями по столешнице, Таир вскочил на ноги. «Не подходи к ней!» Проречалон и понёсся к выходу из столовой, забыв про свой поднос с едой. Хмыкнув про себя, я утащил в сумку его яблоко. Фрукты здесь выдаются по одному на каждую морду, не больше и не меньше. Стараясь отвлечься от мысли о Слоу, я отправился к себе, намеренный порисовать, чтобы прочистить голову. Но Стерва перехватила меня раньше, чем я успел скрыться за дверью своей комнаты. "Крайтон, я не смогла попасть в архив", сообщила она шёпотом, воровато оглядевшись. На нас хоть и поглядывали, но услышать разговор не могли при всём желании. Не знаешь, где можно раздобыть ключи? Возможно, усмехнулся я, приглядываясь к её лицу. А ведь ей так лучше, без всей этой штукатурки помады, слоёв теней, выглядит почти невинно. Возможно или точно? поторопила она. И что тебе понадобилось в архиве? Книжку хочу почитать на ночь по технике кройки и шитья. Ты порвал мою любимую пижаму. Я подавился воздухом от неожиданности и зло усмехнулся. Ты опустошила мой резерв. А ты всё обижаешься. Закатила она глаза и нервно облизала губы. Так что насчёт архива? Внезапно в мыслях всплыл разговор с ней трёхлетней давности. Тогда она тоже просила помочь ей разобраться в закрытую секцию библиотеки академии. И я ведь провёл её, а потом мы долго целовались в её комнате, когда вернулись с этой вылазки. А на следующий день выяснилось, что она крутит не только со мной. Я тебя проведу через час, сухо бросил, отмахиваясь от неприятных воспоминаний. А без тебя никак, скривилась она. Никак смирись. Я оттеснил её от двери и вошёл в свою комнату. Что же ты задумала? Слоу